Александр Диденко. Отмычка. Читает Дмитрий Стрелков. Пролог. «Ваше Величество!» Гонец ворвался в зал и рухнул прямо перед троном, захлебываясь дыханием. «Грох пал, император!» Повисла тишина. Император побледнел, даже привстал на троне. Его бесцеремонно прервали, но сейчас было не до этикета. «Грох!» — в горячке повторил гонец и тяжело уронил голову на пол. Одежда бедняги промокла насквозь, лицо и плащ были в грязи. Размытая дорога не любит путников и не прощает спешки. «Привести его в порядок», — прозвучал короткий приказ. «Чтобы через час, нет, полчаса, был здесь с докладом. Отправьте соколов в Арсемы к заставе. Необходимо знать, что там происходит». Император тяжело опустился на трон и мрачно окинул взглядом притихший зал. Понятливые фаворитки куда-то испарились, придворные вышли вон, прием сам собой завершился. Лишь двое советников остались стоять позади высокой резной спинки трона. Но и они хранили молчание, не смея нарушить мрачные думы своего повелителя. Построенные еще во времена магов, Грох пережил множество битв с дикими племенами. Они единственные, кто отважился на штурм безликих гор. Удачное расположение города создало естественную природную цитадель с выходом вглубь союзных земель. Другого пути не было. Грох считался самым безопасным городом империи Нэш. Никто не пытался угрожать ей с севера уже несколько веков. Стены Гроха обветшали, превратились в декорацию. Постройки давно вышли за их границы, а сам город обзавелся искусственной заводью и небольшим портом. Вот уже три столетия, как из него была налажена поставка камня и руды. Из военного город стал ремесленным. Неудивительно, что оборона пала. Удивляла атака со стороны горного кряжа, ведь так быстро и незаметно грох атаковать больше было неоткуда. Конечно, видя, как разжирел город, Оскорбленные дикари не раз пытались вернуть якобы принадлежавшие им. Не раз они проигрывали самой природе, погибая от лавины камнепадов, срываясь вниз с острых вершин или становясь кормом для огромных орлов. Пики безликих гор безжалостно собирали страшную дань за любую попытку вторгнуться на их территорию. В древних книгах и вовсе можно было найти упоминание о драконах, тварях, созданных магией, и забытых с ней вместе. Неужели кто-то смог обойти все препятствия? в тайне от разведчиков стянуть столь мощную силу, чтобы не побояться атаковать вот так, открыто, наплевав на силы природы и гарнизон лучников? Забывший император с яростью ударил по подлокотнику трона. Древесина ответила нерушимой твердостью. Это помогло успокоиться и собраться с мыслями. Вошел слуга, сообщил, что гонец из гроха пришел в себя и готов говорить. Через несколько минут вестник, совсем еще мальчишка, вновь предстал перед троном. Выглядел он неважно. Мял в руках край свежей одежды, дрожал не то от страха, не то от усталости и, заикаясь, мямлил извинения. Император сдвинул брови. одним взглядом прервав бессвязный поток слов. «Докладывай по делу, гонец». «Так -то точно». Мальчишка вытянулся по струнке и задрожал еще больше, но заговорил тверже. «Противник неизвестен. Численность неизвестна. Количество жертв... Нет, количество выживших... Неизвестно, Ваше Величество. Кто спасся, те молятся. На грох напали не люди. А кто никто не знает. Простите, Ваше Величество». Император молчал. Пальцы отбивали раздраженную чечётку по полированному дереву. В высокие окна лился неуместно теплый солнечный свет. Видимо, дождь кончился. Тишина затягивалась. «Ты знаешь, как они выглядели?» — спросил, наконец, император. «Важны любые сведения, пусть даже слухи». «Я сам не видел. Т -т Те, кто вырвался, говорили... Ну...» Мальчишка нервно сглотнул... и продолжил совсем всем шепотом. «Говорили, что твари эти из детских страшилок, сошли с гор черным оползнем, разбились на синеглазые тени и давай рвать все вокруг. Солдаты не справились, огонь не справился, все как в сказках, ваше величество, даже жрецы отступили, а магов-то уж века как нет». Император поморщился. «От этих рассказней не было толка». Скоро вернутся соколы, их письма расскажут больше. Но стоит ли ждать? Свободен. Резкий кивок на двери, и мальчишка, отвешивая поклоны, выбежал из зала. Последние книги о магии сожгли несколько веков назад, и уже никто и не помнил, что такие были. Сочинять про нее запретили давным-давно. Еще когда пятеро ушли, весь мир постарался забыть. И забыл. Сила жрецов царствовала наизнанке мира, вырезала из нее любое напоминание о власти ушедших. Молва, конечно, осталась, но былое стало мифом, миф – глупой сказкой. Простой люд ее рассказывал детишкам на ночь, кто побогаче кривился, если услышит. Им не к лицу повторять глупости за простолюдинами. Лишь одна семья во всей империи помнила о прошлом и верила сказкам, хранила секрет. из поколения в поколение передавала наследникам часть истинной истории. Когда шаги гонца перестали отдаваться эхом в пустом мраморном коридоре, император тихо позвал. «Фернанда». Один из советников вырос перед троном и преклонил колено. Бастард предыдущего императора, он смог завоевать признание собственным умом и навыками. Лишенный права на престол, но признанный сыном, Фернандо пошел своей дорогой и в итоге был посвящен в секреты правящей семьи. С гибелью Рудольфа, бывшего военного советника, Фернандо занял его место. «Найди Леону. Жду вас обоих у себя». Император встал и вышел в предупредительно открытую дверь. Второго советника он отпустил коротким кивком. Щитовод сейчас был не нужен. Верховную жрицу долго ждать не пришлось. Когда она вошла в кабинет, император не смог сдержать теплой улыбки. Ее отец Рудольф когда-то отдал жизнь, пытаясь спасти наследника трона. Увы, напрасно. Погибли оба. Рано оставшиеся сиротами дети Леона и Ганс на какое-то время стали единственной поддержкой для императора в его горе. Дети изо всех сил старались оправдать доверие. В свободное время Леона совершенствовала навыки в храме при замке, а ее брат с головой погрузился в военное дело. «Ваше Величество!» — как всегда сдержанно поклонилась Леона тоже пряча улыбку. «Я здесь по вашему зову!» — император жестом указал на одно из свободных кресел. Другой занял Фернанда, прямо у заваленного бумагами письменного стола. Времени ожидания как раз хватило, чтобы поднять старые документы и освежить в памяти знания предков. «Мне нужно, чтобы ты проверила нити изнанки. Так тщательно и так глубоко, как только сумеешь. Прости, моя девочка, что прошу об этом, не оставив времени на подготовку. Завтра ты сможешь отдохнуть». Леона чуть приподняла брови, но больше ничем не выдала удивления. Просьба, конечно, была странной. Хотя изнанка мира доступна жрецам, ее почти не использовали. Даже Леона при всей своей силе не могла верно прочитать нити. Увы, истинных предсказателей больше не рождалось. Будто пятеро богов древнего пантеона забрали у людей что-то еще, кроме родства со стихиями. «Я постараюсь, но боюсь не в моих силах увидеть много». «Ты сильнейшая из жрецов империи», — улыбнулся император. «Лучше тебя не справится никто. Скажи мне только, Ганс еще не вернулся? Брат? Письмо от него пришло неделю назад. Думаю, он будет в столице уже завтра». «Так скоро?» «Прекрасно. Как его обучение?» Ганс писал, что много узнал и говорил даже, что готов принять титул. Леона вдруг подалась вперед, зачистила, боясь упустить возможность. «Да, он еще слишком юн, но я прошу вас не отказывать Гансу в поддержке. Вы так много дали нам, Ваше Величество. Уверена, Ганс станет образцом верности, каким был наш отец». «Я нисколько не сомневаюсь в наследниках Рудольфа». Император легко коснулся волос Леоны. «Ни в старшей, ни в младшем». «Спасибо, что так заботишься о нас всех». «Но время не ждет, я прошу тебя поспешить. Что мне искать наизнанке?» «Ищи грязь, гниль, все, что вызовет у тебя отвращение, моя девочка, все, что чуждо самой природе». Леона кивнула, удобнее села в кресле и закрыла глаза. Через мгновение ее окутал светящийся кокон. Дыхание девушки остановилось, а лицо побледнело. Обученные жрецы могли не дышать очень долго. Нырнуть на ту сторону изнанки было вовсе не сложно. Сложно вернуться. Фернандо тем временем успел изучить бумаги и, наконец, подал голос. «Я не могу стать вторым ключом, брат. Мы связаны кровью, ритуал не примет». «Я знаю. Ключом станет Ганс». «Что?» Фернандо бросил обеспокоенный взгляд на Леону и покачал головой. Времени на ответ у него не осталось. С глубоким судорожным вдохом жрица пришла в себя. «Они!» — Леона сглотнула, закашлялась в коротком приступе, и Фернандо протянул ей стакан воды. «Не торопись!» «Черного не стало больше, Ваше Величество, но сами нити, они изменились. Не знаю, как сказать вернее». Раньше черное всегда путалось, завязывалась узелками, переплеталась, пачкало кляксами нити душ. А теперь среди них появился порядок. Это сложно описать. Я думаю, будто их что-то тянет. «Тянет, — говоришь?» Император сам себе качнул головой. «И тянет на север?» «Спасибо, Леона. Иди отдохни. Позвать слуг, чтобы они тебя проводили». Я распорядился сразу. Фернандо коротко указал на дверь. «Служанка уже ждет. Я позже зайду убедиться, что все в порядке». Леона слегка покраснела, благодарно поклонилась и вышла. Император скрыл усмешку. О связи этих двоих он давно знал, но никогда не был против. Не стоило сомневаться, что Фернандо лично проследит, чтобы с его сокровищем все было в порядке. Позже. «Мне спускаться за ним?» Голос советника прозвучал тихо, но жестко. Он и так знал ответ. «Да, приведи его. Мы не будем ждать возвращения птиц». Раз откликнулась даже изнанка на счету каждый миг. Короткий кивок, шаг прочь. Но Фернандо все равно замер в дверях, обернулся. «Ганс, он же сын Рудольфа. Эти три года ты многому учил его сам». и даже хотел доверить воспитание наслед младшего принца. Ты уверен? Мы собираемся дать волю оружию, силе которого нет и не будет равных. Я не вижу других путей защитить наш народ. А ты видишь, Фернанда? Молчишь. Значит, сам понимаешь. Ганс хороший мальчишка. Мало кто верен мне так же беззаветно и сильно». Пускай он еще слишком юн, но для паладина первое поручение всегда великая честь. Фернандо не стал отвечать. Быстрым шагом вышел прочь. Император легко мог представить, как трое с ним во главе спускаются в забытое крыло подземелья, как скрипит ключ в проржевевшей веками не видевшей гостей двери, как тихо звенят цепи и поднимает грязную голову последний из богов. Тот из пяти, кому уйти не позволила глупость и вера в смертных».